Родовая книга и семейная летопись В 2002 году издательство «Диля» издает очередную книгу из серии «Звенящие кедры России» под названием «Родовая книга», в которой сообщает читателям «Нашему издательству стала близкой и понятной идея родовой книги. Сдавая данную книгу в печать, мы решили незамедлительно приступить к выпуску родовой книги для ведения личной семейной летописи». Вскоре вслед за издательством Дили в 2003 году издательство «Русский дом» выпускает книгу под названием «Семейная летопись», одним из составителей которой является архимандрит Тихон Шевкунов. С напутственными словами в начале книги выступили президент России Владимир Владимирович Путин, патриарх московский Сия Руси Алексей II. Семейная летопись – это не просто рассказ о нескольких человеческих судьбах или даже о целом роде. Это повествование об истории всего государства. Судьба России – это история семей в череде сменяющих друг друга поколений. Такое знание необходимо для того, чтобы каждый гражданин России осознавал свои корни, свою причастность к истории нашей великой Родины. Президент России Владимир Владимирович Путин. Атмосфера семьи, домашнего очага, взаимоотношения с родными, память о своих предках и воспитание потомков – все это имеет огромное значение для нравственного укрепления личности, а значит и государства. Не случайно у многих народов говорится, что любовь к родине начинается с семьи. Патриарх Московский, Сия, Руси Алексей II. А первой озвучила эту идею Анастасия, Совсем немного дней пройдет, и будут родовую книгу создавать своей рукой, писать страницы, заполняя миллионы отцов и матерей. Их будет множество великая книг родовых, и в каждой истины, идущей от сердца для детей своих, лукавства в книгах тех не будет, пред ними историческая ложь падет. Анастасия. Не будем вдаваться в подробности, каким образом и благодаря какому последовало издательство «Русский дом» за издательством Диля. Важна реализация самой идеи. Теперь мы видим, идея поддержана президентом России, патриархом, председателем Государственной Думы, который вручал школьникам семейную летопись в День знаний. Так что же теперь делать бедным клеветникам? Причислить к сектантам президента и патриарха и председателя Госдумы, а заодно и бывшего президента Украины, подписавшего указ о крестьянском хозяйстве, согласно которому украинцам предоставляется не один, а два гектара. И еще губернатора Аятского, сказавшего в интервью НТВ о об анастасиевцах. За ними будущее страны и предложившего чиновникам своего аппарата брать землю и строить родовые поместья. И губернатора Кемеровской области Тулеева, выделившего земли под поселение, и верховного муфтия России Талгата Таджуддина, который на вопрос корреспондента студии сотворения «Как вы относитесь к серии книг «Звенящие кедры России»?» ответил, Я люблю эти книги, читаю и многое для себя черпаю. Я чувствую, что читая эти книги, человек укрепляется в вере в Бога. Ведь вера в Бога нуждается в подпитке каждый день. Но для этого не только глаза должны быть открыты. Самое главное, сердце должно быть открыто. Сердце для того и дано, чтобы любить. А книги Владимира Николаевича Мегре помогают любить Бога. Он доводит эту истину до людей через слова Анастасии. Может, для богословов есть какие-то спорные вопросы, может, кто-то скажет, что это как гипотеза. Но вера в Бога, а еще больше, любовь к Богу, она сначала собирается по крупинкам, а потом становится безмерной. И человек еще до иного мира, еще в этом мире уже становится счастливым а книги «Звенящие кедры России» помогают нам в этом. А накануне этих событий, явно под нажимом интриг и страшилок все тех же сектоборцев, один из православных архиепископов не буду называть его фамилией, чтобы не вводить в историю, подписал письмо, в котором грозился отлучить от церкви всех, кто будет читать и распространять книги из серии «Звенящие кедры России». Таким образом, архиепископ отлучает от церкви самого патриарха, поддержавшего идею по созданию семейной летописи и подписавшего вместе с президентом свое обращение. Допустим, патриарх моей книги даже и в руках не держал. Это не важно. Ведь в книге не бумага с печатными буквами важны, а идеи в них изложенные. Одна из идей поддержана, убежден. Вскоре на государственном уровне будут поддержаны и другие. А пока? Так может, пора обратить внимание правоохранительным органам, чем на самом деле являются так называемые сектоборцы, какими методами и интригами они действуют, так удобно расположившись под сводами РПЦ Российской Православной Церкви. Ясно, что отнюдь не для молитв, разжигание межрелигиозной розни, дискредитация органов государственной власти. Вот чем они занимаются. И глупо будет даже предполагать, что некая группа сектоборцев сильно обеспокоена лично моим духовным становлением. Их действия явно свидетельствуют, что они выполняют заказную работу по недопущению в России каких бы то ни было позитивных преобразований. Их идеологическая диверсионная работа наглядно прослеживается и на следующем примере.